18 лет спустя. Глава первая. 29 сентября 1998 года. 23 часа 40 минут. Теперь вы знаете все. дюль Грандюк поднял перо и пустым взглядом уставился в прозрачную стенку огромного вивария. Пару секунд смотрел на отчаянное метание Орлекина, старикозы, за которую всего три недели назад заплатил 2.500 франков. Редкий вид одна из самых крупных в мире стрекоз точная копия своих доисторических предков. Орлекин, длинным телом, выделявшийся из десятков судорожно окопошащихся сокамерниц, перелетал от стенки к стенке, снова и снова, безнадежно тычась в стекло. Тюрьма, ловушка. Они чувствовали, что скоро умрут. Перо вернулось к листу бумаги. Коридюль Грандюк нервно дёрнул рукой. «Я собрал в этой тетради все улики, все следы, все версии. Восемнадцать лет расследований. Всё здесь, на этой сотне страниц. Если вы читали их внимательно, то сейчас знаете столько же, сколько известно мне. Возможно, вы окажетесь проницательнее. Возможно, поймаете нить, которую я упустил». Найдете ключ к разгадке, если он вообще существует. Возможно, возможно, почему бы и нет. Но для меня все кончено. Перо задрожало и замерло в нескольких миллиметрах от тетрадного листа. Взгляд голубых глаз кредюля Грандюка снова скользнул по гладкому стеклу Вивария и метнулся к камину, в котором языки пламени пожирали сваленные груды, газеты, документы и картонные папки, и вернулся к столу к строкам в тетради. «Было бы преувеличением сказать, что я не испытываю ни сожаления, ни угрызений совести, но я сделал все, что мог». Грандюк долго всматривался в последнюю написанную ему строчку, а затем медленно закрыл светло-зеленую тетрадь. «Я сделал все, что мог», повторил он про себя и остался доволен заключением. 23.43 Он поставил ручку в стакан, Достал из правого ящика стола пачку жёлтых стикеров, оторвал один и прикрепил к обложке тетради. Рука снова потянулась к стакану с ручками и карандашами. Выбрав маркер, он крупными буквами вывел на листке «Для лилии». Оттолкнул от себя тетрадь и встал из-за стола. Сверкнула медным блеском лежавшая на столе табличка «Кредюль Грандюк, частный детектив». Не сдержав кривой их мылки, прочитал её — все без исключения давным-давно привыкли называть его Грандюком, забыв о нелепом имени. Все, кроме, может быть, Эмили и Марка Витралей. Да и было это много лет назад, когда они были маленькими. Вечность назад. Грандюк пошел на кухню, окинул прощальным взглядом металлическую раковину, стены, выложенные белой восьмиугольной плиткой, закрытые шкафчики светлого дерева. В помещении царил идеальный порядок. Все было вымыто и сияло чистотой. Мельчайшие следы, протекавшие здесь жизни, были тщательно уничтожены, как в съемном доме, возвращаемом владельцу. Грандюк всегда отличался аккуратностью и тщательностью во всем до последнего пустяка. Он знал за собой эту черту. Она многое объясняла. Практически все. Он развернулся и подошел к камину, ладонями ощутив исходящее от него тепло, Наклонился и бросил в огонь ещё две картонные папки. И отстранился, спасаясь от снопа брызнувших искр. Это тупик. Он потратил тысячи часов, копаясь в деталях этого дела. И все улики, заметки, выводы сейчас превращались в пепел и золу. Ещё пара часов этого расследования не останется ни следа. Восемнадцать лет поисков. Псу хвост. Ну, не смешно ли? В пламени камина горела вся его жизнь. Жизнь единственным свидетелем, которой был он сам. 23.49. Через 14 минут Лили исполнится 18 лет. Во всяком случае, официально исполнится. Кто же она такая? Он так и не пришел к ясному мнению. 50 на 50. Как и в первый день работы. Орел или Решка? Лиза, Роза или Эмили? Он потерпел неудачу. Матильда де Карвиль истратила целое состояние. 18 лет оплачивала его труды. Ради чего? Грандюк приблизился к письменному столу и налил себе еще бокал желтого вина. 15-летней выдержки из особых запасов Моники Женеве. В конечном итоге, возможно, единственный приятный момент во всем расследовании. Поднося бокал губам, он улыбнулся. Нет, в нем не было ничего от карикатурного пьянчуги сыщика. Пил он редко, по большим праздникам, зато в вине разбирался превосходно. И разве день рождения Лили недостойный повод, не говоря уж о том, что пошли последние минуты его жизни? Детектив одним глотком допил вино. Пожалуй, это одна из немногих вещей, достойных сожаления. Ни с чем не сравнимый вкус желтого вина, то поразительное ощущение, с каким оно проникает в организм, обжигая его своей восхитительной терпкостью и заставляя на миг забыть о наваждении, освободиться от мучительных раздумий над тайной, разгадке которой он посвятил жизнь. Грандюк поставил бокал на стол и потянулся за светло-зеленой тетрадью, желая и не решаясь напоследок открыть ее, уставился на желтый квадратик с надписью «Для лилии». От него останется эта тетрадь, это сотня страниц, написанных в последние дни. Пусть они ее прочитают Лили и Марк, и Матильда де Корвиль, и Николь Витраль, и полиция, и адвокаты, и любой другой, кому захочется с головой нырнуть в этот омут. Это будет увлекательное чтение, вне всякого сомнения, подлинный шедевр детективного жанра. История, от которой захватывает дух. Все здесь, в тетради. Все, кроме окончания. С тем же успехом он мог оставить им детектив- С вырванной последней страницей, или ее триллер, в котором последние пять строк стерты. Жульничество, конечно. Но может быть, его читатели решат, что они умнее его, и, не жалея сил, начнут искать разгадку. Он ведь поначалу тоже верил в успех. В нем всегда жила уверенность, что доказательства существуют, что у этого уравнения есть решение, а он просто что-то упустил. Это было всего лишь смутное ощущение, но оно не желало его покидать и позволило ему дожить до нынешнего дня, до дня своего окончательного провала, потому что ровно через десять минут Лили исполнится 18. Как знать, может быть, иллюзорная вера в успех сидела где-то глубоко в его подсознании, не давая ему опустить руки. Все-таки это было бы слишком жестоко потратить столько лет на поиски ключа, к несуществующей двери. Я сделал все, что мог. Детектив перечитал написанные им слова. Ладно, остальное его больше не касается. Гаранзюк обвел комнату прощальным взглядом. Хотел было выбросить опустевшую бутылку и вымыть бокал, но передумал, улыбнувшись сам себе. Полицейских и врачей, которые через несколько часов будут стоять над его телом, Вряд ли смутит грязный бокал. Стол красного дерева и навощенный паркет будут забрызганы его кровью и осмёртками мозгов тащу картина. Если только его исчезновение не будет обнаружено сразу, что само по себе маловероятно, кто его хватится, соседи забьют тревогу, когда запах станет невыносимым. А это значит, здесь будет лежать полуразложившийся труп, по которому будут с мерзким жужжанием ползать жирные мухи. «Лишний довод за», — подумал Грандюк. Наклонился и бросил в камин, отлетевший в сторону картонный квадратик. «Если собрался уходить, уходи красиво». Грандюк медленно подошел к секретеру красного дерева, стоявшему в углу напротив камина. Открыл средний ящик, достал из кобуры идеально вычищенный револьер матеба, серебристо блеснувший в отцветах пламени. Пошарив рукой, в глубине нащупал три патрона — 38-го калибра. Грандюк улыбнулся, заученным жестом откинул барабан и аккуратно уложил в гнезда патроны. В принципе, ему хватит одного, даже если он не вполне трезв и рука может дрогнуть, но приставить дуло к виску и нажать на спусковой крючок он как-нибудь сумеет. Вряд ли он промахнется, несмотря на 620 мл вина в крови. Он положил револьвер на стол, выдвинул левый ящик и достал пожелтевший от старости номер газеты «Эст-Републикен». Он потратил несколько месяцев, обдумывая, как обставить сцену своего ухода, и разработал целый ритуал, который должен помочь ему разом покончить со всем этим делом и вырваться из проклятого лабиринта. 23.54. Языки пламени в камине доедали последние бумажные листки, Детектив скользнул взглядом к Виварию, откуда доносился отчаянный стрекот. Он отключил электрическое питание полчаса назад. Без пищи, лишённой кислорода, стрекозы, не протянутой недели. А ведь он потратил немыслимые деньги на приобретение наиболее редких видов. На протяжении долгих лет часами ухаживал за Виварием, кормил его обитательниц мелкими насекомыми, следил за ними, спаривал, а, уезжая по делам, поручал заботу о них, специальной фирме. Теперь они тоже умрут вместе с ним. Вообще-то говоря, подумал Грандюк, довольно приятно осознавать, что ты волен распоряжаться чужой жизнью. Сначала опекаешь, а потом приговариваешь к смерти. Сначала даришь надежду, а потом приносишь в жертву. Играешь с чужими судьбами, как лукавое и непредсказуемое божество. Но разве я сам не жертва, столь же жестокого божества? Коридюль Грандюк сел за стол и машинальным жестом отодвинул подальше светло-зеленую тетрадь, словно боясь, что на нее попадут обрызги брызги крови. Развернул перед собой Эст-Републикен номер от 23 декабря 1980 года. Еще раз перечитал заголовок на первой полосе «Чудесное спасение в Монте-Рибль». Огромные буквы занимали большую часть газетной страницы, прямо под ними помещалась не слишком четкая фотография, искорюженные остов самолета, вырванные с корнем деревья и стоптанные спасателями снег. Ниже шел короткий текст с описанием случившейся катастрофы. В ночь с 22 на 23 декабря 1980 года на склонах Монте-Рибль на франко-швейцарской границе потерпел крушение аэробус 5403 «Стамбул-Париж». 168 из 169 пассажиров и члены экипажа погибли в результате столкновения с землёй и вспыхнувшего затем пожара. Чудом спасся лишь трёхмесячный ребёнок, которого выбросил из самолёта до того, как его охватил огонь. Грандзюк поднял глаза. Вот так он и умрёт. Чуть наклонится вперёд и пустит пулю о себе в весок. Голова упадёт на раскрытый газетный лист. Его кровь зальет страшный снимок, смешавший с кровью 168 погибших. Его найдут через несколько дней или недель. Жалеть о нем некому, не Корвилиум же, разве что Ветрали, может быть, немного огорчаться, Эмили Марк, но больше всего Николь. Жестокая ирония судьбы. После его смерти тетрадь отдадут Лили. Все правильно, ведь в ней ее жизнеописание, его завещание. Грандюк почти горделиво в последний раз полюбовался на свое отражение в медной табличке, что уж это будет хороший конец, много лучше, чем все остальное. По крайней мере, ему в этой жизни крупно повезло. Расследование длиной 18 лет. 23.57. Пора Он бережно передвинул газету, чтобы она лежала прямо перед ним, наклонился над столом и влажной ладонью обхватил рукоятку револьвера. Медленно поднял руку. От прикосновения к виску холодного металла он невольно вздрогнул. «Ничего, он готов. Спасибо выпитому вину». Он постарался выбросить из головы все мысли. Главное, не думать о пуле. Сейчас она в нескольких сантиметрах от его мозга, а через пару секунд разнесет ему череп. Не думать ни о чем вглядеться в небытие. В указательный палец нащупал спусковой крючок надо просто нажать, и все будет кончено. Закрыть глаза или оставить их открытыми. Капля пота скатилась с лба и шлепнулась на газету. Открой глаза и сделай это. Он качнулся вперед и уставился взглядом в газетный лист, лежащий в 20 сантиметрах от лица. В последний раз посмотрел. На обгорелые останки самолета, на фигуру пожарного, стоящего перед больницей в с посиневшим младенцем на руках. Чудом спасшийся ребенок. Палец на спусковом крючке напрягся. 23.58. Детектив скользнул опустившим взглядом по газетной странице. Черные строчки расплывались перед глазами. Пуля, не встретив ни малейшего сопротивления, легко пробьет висок. Одно движение пальца всего на пару миллиметров. Он сфокусировал взгляд на вечности. И пятна типографской краски обрели четкость, как будто кто-то подкрутил объектив фотокамеры. В последний раз посмотреть на мир через это окно, пока все не потонуло в смертельном тумане. Палец, спусковой крючок, широко открытые глаза. Неожиданно Грандзюк вздрогнул всем телом, словно от удара электрического тока. Случилось невероятное... Он узнал правду. Палец медленно сполз со спускового крючка. Вначале Грандюк решил, что ему почудилось глюк, защитная реакция мозга перед лицом неминуемой смерти. Но нет. То, что увидели его глаза на газетной странице, было абсолютно реальным. Бумага пожелтела и краски выцвели, но никаких сомнений у него не оставалось. Вот оно, решение загадки. Голова заработала с поразительной ясностью. За все эти годы он расследовал десятки, сотни версий, но лишь теперь ему удалось ухватиться за кончик нити. Надо только потянуть за нее, и клубок распутается с пугающей простотой. Истина оказалась очевидной. Он опустил оружие. Из горла, помимо воли, ворвался идиотский смешок. Он посмотрел на часы. «23.59». Ему все еще не верилось, что это случилось. Руки тряслись от затылка по позвоночнику, прокатилась волна дрожи. Он нашел разгадку. Она с самого начала была здесь, на первой странице газеты, и терпеливо ждала своего часа. Потому что 18 лет назад никто не сумел бы ее распознать. Все читали и перечитывали эту газету, и вглядывались в детали, изучали подробности, но... Ни в 1980 году, ни в последующие годы догадаться о том, что ключ к тайне спрятан здесь, было попросту невозможно. Решение лежало на поверхности, но чтобы наткнуться на него, необходимо было выполнить одно условие. Одно единственное, совершенно безумное, взять в руки газету 18 лет спустя.